«Дорога без возврата». Голова первая. Третий раз Сирена отправилась в Ион до старой малолитражки Ламберти. Она вела машину, вытянув руки вперед. Сиденье пришлось отодвинуть, чтобы поместился живот. Тем не менее, часы за рулем пролетали довольно быстро. И ей хватило пары остановок, чтобы размять ноги, восстановить водный баланс и пописать. Сирена добралась до долины в первой половине дня. Пейзаж был в точности таким, каким она его помнила. Сказочным, девственным. Но раньше Сирена видела его только зимой, а в прошлый раз уехала, когда приблизилась весна. Хотя сейчас был еще сентябрь, лето быстро сменялось осенью. С деревьев начали облетать листья, а природа постепенно окрашивалась в желтые и рыжие тона. Сирена проехала мимо станции самообслуживания, где шесть лет назад последний раз заправила внедорожник, в полной уверенности, что больше сюда не вернется. Она помнила, как обратила к душе Авроры, где бы та ни была, безмолвную молитву освободить ее от обязательства быть ее матерью. «Ты так же сильна, как и я, но сейчас ты должна меня отпустить». Сейчас ей казалось, что дочь снова призывает ее назад. Только теперь Сирена была не одна. Малыш, которого она носила под сердцем, каждое мгновение напоминал ей, что она не может позволить себе рисковать. Взглянув на часы, она подсчитала, Что через несколько минут Ламберт вернется домой. Кто знает, как он отреагирует, когда прочтет записку. Сирена с минуты на минуту ожидала звонка и хотелось бы успокоить его, заверив, что у нее есть план. Однако она сунула в карман рюкзака фотографию трехлетней девочки, как две капли воды похожей на Аврору, но еще понятия не имела, что с ней делать. Она въехала в деревню, и он тоже не слишком изменился. Колеся по улицам. До странности знакомым Сирена ощутила приступ к Почти на автопилоте она добралась туда, где некогда стояла шале пансиона. Защитное ограждение с альпийскими пейзажами и обманками исчезло. На месте сгоревшего здания теперь была площадь с фонтаном в центре и цветочными клумбами. Ей приятно было видеть, как дети со смехом играют в догонялки. Продолжив путь, Сирена миновала местный полицейский участок. Она взглянула на вход, гадая, сидит ли командир Гассер в своем кабинете. Сейчас ей не стоило попадаться ему на глаза и сообщать, что она вернулась. До сумерек оставалось недолго. И после краткой остановки в продуктовом магазинчике она направилась в апарт-отель неподалеку от деревни. При бронировании она запросила те же мини-апартаменты, которые занимала шесть лет назад. Медленно опираясь на перила, сирена поднялась на второй этаж. Она и забыла, что здесь нет лифта. Уже у самой двери ее смартфон издал звук, ходящее сообщение. Ей написал Ламберте. Сирена прочла сообщение с замиранием сердца. Он был не согласен с ее решением совершить эту поездку в одиночку. И упрекал ее, потому что в ее положении следовало быть осторожнее. Однако он, похоже, не сердился. Скорее, беспокоился. Это застало Сирену врасплох. Она не привыкла, чтобы за нее кто-то тревожился. Ее родители после развода очень быстро начали новую жизнь, и Сирена всегда думала, что была для них своего рода случайностью. Отец и мать перекидывали ответственность за ее благополучие друг на друга, и, как следствие, ни один из них особо ею не занимался. Что же касается Авроры, то ее дочь не успела ни повзрослеть, ни даже понять, что они одиноки в мире, а потому зависят друг от друга. Прочитав сообщение Ламберте. Сирена положила смартфон обратно в рюкзак, который затем бросила у порога вместе с пакетом покупок. Затем открыла дверь, вошла и осмотрелась. Стены гостиной по-прежнему были обшиты деревянными панелями, но коричневый ковролин, на котором она лежала в полубессознательном состоянии, пока вокруг бродил злоумышленник, заменили светлым паркетом. Обивку двухместного дивана также сменили с клетчатой на красную. Телевизора больше не было. Сирена забыла о раздвижной двери на балкон и о самом балконе с видом на парковку. Металлический столик и пластиковая креслица исчезли. Кухонный уголок справа обновили, электрическую плиту поменяли на индукционную, мини-холодильник тоже был новым, этот не храпел. В спальне и ванной кардинально сменили стиль. Теперь повсюду доминировали охристые тона. Сирена немного пожалела о прежнем убожестве. Она больше не узнавала свою берлогу. Апартаменты стали безликими. Даже запах табака, приправленный сосновым освежителем воздуха, и тот улетучился. Зато осталась керамическая пепельница с рекламой известного аперитива. Как и раньше, уборка во время пребывания гостей не предусматривалась, а постель меняли всего раз в неделю. Но Сирена все равно собиралась использовать только один комплект белья и полотенец. «Три дня», — повторила она самой себе. «Три дня, а потом она вернется домой, и точка». Время поджимало, поэтому Сирена решила по-быстрому поужинать тем, что купила в продуктовом магазине, а затем сразу же отправиться в первое место, которое хотела посетить. Она воспользуется темнотой. Вот бы еще не бояться.